Глава 19 Лора Я проснулась от того, что кто-то трогал меня за плечо. «Лора, тебе нужно поесть. Сомневаюсь, что ты помнишь, когда делала это в последний раз», — заботливо будила меня мама. «Хорошо, мам. Через пять минут спущусь. Папа приехал?» «Да, милая, ждет тебя за столом», — ласково произнесла она. Я потянулась, разминая мышцы, поднялась с кровати и направилась в ванную, чтобы умыться. Спустившись вниз, в столовую, я подошла к отцу и поцеловала в щеку. «Папочка, привет! Я скучала по тебе!» «Малышка моя! Я тоже скучал по тебе!» Поцеловал он меня в ответ. Его обращение ко мне отозвалось болью в груди. «Черт, Кол, повсюду ты!» «Оставь мои мысли в покое!» Я села за стол и попыталась отвлечься за разговором с родителями. «Ну, рассказывай, почему так внезапно решила приехать?» Спросил мой проницательный отец. «Папа, я уже давно собиралась, просто устала и решила отдохнуть у вас». Сочинила я правдоподобную историю. Мой папа юрист, и он чувствовал ложь за версту, но сидел и молчал, делая вид, что поверил. «Надолго тебя отпустили?» – спросил отец. «Не знаю пока. Думаю, на неделю. А там посмотрим». «Я на связи с Сарой», – ответила я. «Мои родители знали Сару лично. Она работала у нас давно, начинала еще с моей бабушкой. Я ей доверяла, и она никогда не подводила меня». Закончив ужин за приятной беседой, я, сославшись на усталость, пошла в свою комнату. поцеловав родителей перед уходом. В комнате я села за компьютер, желая отвлечь себя всемирной паутиной. Просматривая различные страницы, я подсознательно набрала в строке поиска имя «Коул Хелен и принялась читать Кол Элиот Хелен родился 21 апреля 1989 года нью-йорк, США. американский профессиональный автогонщик, вице-чемпион высшего дивизиона американской гоночной серии сток каров Наскар, Выступал под номером 21 за команду «Джо Гипс Рейсинг» на автомашине Toyota Камри». Далее были перечислены все его награды за время карьеры. Он действительно очень многого добился, и я так гордилась им, читая о его достижениях, как будто они были моими собственными. карьера. В возрасте пяти лет пришел в автоклуб. Начал выступать на картах с семи лет. После этого он был гонщиком, вплоть до дивизиона серийных гоночных автомобилей, когда подписал контракт на развитие с командой «Джо Гипс Рейсинг». После короткого участия в серии гонок на пикапах, Хелен весь полный сезон ездил во втором по высшей степени дивизионе. поучаствовав в то же время в нескольких гонках высшего дивизиона. Когда он несколько раз финишировал на значимых местах, его приняли на полную ставку в команду Джо Гипс Рейсинг, трехкратный победитель Дайтона 500. Начало карьеры. Гоночная карьера Хелена началась в возрасте 7 лет, с езды на картах. В 15 лет он выиграл кубок WKA от производителей картов, В 16 лет он ездил на мини-сток-карах. Его первым заездом на сток-карах была гонка в лэнгли спидвей гоночная трасса, расположенная в Хэмптоне, штат Вирджиния, где Хелен выиграл полупозицию и выиграл гонку. Затем он перешел во второй дивизион и позже перешел в высший дивизион. Спустя год он выиграл 10 гонок высшего дивизиона и превзошел этот результат в следующем году. С 25 победами и 30 полупозициями из 36 гонок. Позже он целиком был занят на гонках высшего дивизиона. Хелин подписал контракт на развитие пилота с командой Джо Гипс Рейсинг. Поздние годы. В гонках дайтон 500 Хелину на финальном круге передал лидерство Мэт Кендис, коллега по команде Джо Гипс Рейсинг. Хелин и Кэндис шли на равных. и пересекли финишную черту одновременно. Но Хелен, который все 95 кругов шел в высоком темпе, опередил соперника на 11 тысячных секунды, установив скоростной рекорд за всю 58-летнюю историю Дайтона 500. Это принесло команде Джо Гипс Рейсинг их первую победу в Дайтон 500. На сегодняшний день этот великий автогонщик завершил свою карьеру после аварии по состоянию здоровья, Но он продолжает радовать своих фанатов в лице Мэтта Кэндиса, оставаясь работать в их команде Джо Гипс Рейсинг в качестве его тренера. Авария трехлетней давности с участием 12 машин произошла во время первой гонки сезона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей Наскар Дайтона 500. Массовый завал произошел на 15-м круге из 200. Во главе пелотона случился контакт двух машин. первую начала крутить в разные стороны и развернула, а машина Хелена перелетела через нее и перевернулась еще несколько раз. На данном овальном треке автомобили едут весь круг плотно друг с другом на максимальной скорости. Разворот одного из участников привел к цепной реакции. В итоге в завале поучаствовало 12 машин. Личная жизнь. Отец Деннис Хелен. владелец транспортной компании Helen Logistics, мать Мэри Хелен, сестра Оливия Браун. В браке не состоял, детей нет. Прочитав всю информацию о нем, я несколько раз возвращалась к последней строке поля «Личная жизнь», перечитывая ее снова и снова. Я пыталась понять, почему ничего не сказано о его жене и сыне. Неужели он специально не позволял публиковать их данные, чтобы оградить от лишнего внимания? Может, они не были женаты, и он скрывал от прессы свое отцовство? Я пыталась найти в сети еще хоть какие-нибудь факты о его личной жизни, но это было безуспешно. Везде были опубликованы только данные его карьеры. «Зачем я вообще стала что-то искать?» Почему не получается выбросить его из своей головы хоть на время? Я выключила компьютер, приняла душ и легла в кровать, надеясь уснуть. Бессонная ночь и эмоциональная усталость взяли свое, и я погрузилась в сон. Коу. Весь остаток дня я сходил с ума, постоянно проверяя свой телефон и метаясь по квартире, не находя себе места. Фью. Позвонил только в обед следующего дня. «Фил, есть новости?» Взволнованно ответил я сразу, как только послышались первые звуки звонка. «Лора Амели Джонс?» — уточнил он. «Да, это она», — подтвердил я. «Она сейчас в Буффало. записывая адрес». Лора как-то говорила, что ее родители переехали в Буффало, а она жила здесь с бабушкой. «Значит, отправилась к ним», — промелькнула в моей голове. Я записал адрес и только собирался поблагодарить Фила, как он продолжил. "Кол, можно личный вопрос?» «После всего, что ты для меня сделал, можно даже не один». «Кто она тебе?» – прямо спросил он. «Я понимал, что этот человек, который из-за меня нарушил закон, передавая мне личные данные другого человека, имел право знать, ради чего это сделал». «Она моя будущая жена, Фил». Просто одна влюбленная в меня идиотка наговорила ей, что моя сестра и племянник – это моя жена и сын. Лора в это поверила и сбежала от меня. Мне нужно ей все объяснить, а я не знал, где ее искать. Быстро рассказал я ему сокращенную версию нашей истории. «Тогда удачи тебе, друг. Надеюсь, все будет хорошо», – пожелал он. «Я приглашу тебя на нашу свадьбу, Фил. Спасибо тебе за все». Я быстро закинул в сумку вещи первой необходимости, повесил ее на плечо и нашел Оливию, чтобы предупредить ее о своем отъезде в Буффало. Коул, когда приедешь к ней, включи видеозвонок и познакомь нас. Так она точно тебе поверит. А мы в это время с Джеки приготовим для нее сюрприз. И купи кольцо, балбес. Хотя в вашем случае больше подошли бы наручники», поучала меня сестра. «Оливия, я не маленький мальчик. «Прекрати!» — на пути к двери сказал я. «Какой же, если до сих пор Пари заключаешь?» — съязвила она. Выйдя из дома, я сел в машину и выехал. Путь мне предстоял не близкий. Скорее всего, приеду я уже поздним вечером. Но мне было на это наплевать. Главное, что уже завтра моя малышка будет со мной. По крайней мере, я на это надеялся. Приехав в Буффало, я нашел ближайший отель, и, сняв номер, отправился спать. Утром я нашел ювелирный салон и купил кольцо с голубым бриллиантом под цвет ее глаз, символичный для нас букет алых роз и букет орхидей для матери Лоры. Подъехав к дому, я вышел из машины и постучал в дверь. К моему огромному удивлению, дверь открыл мой адвокат Дэвид Джонс, и я удивленно вытаращил на него глаза, и потерял дар речи. «Коул, рад видеть тебя, дорогой. Я ждал тебя», — поприветствовал он меня, совершенно не удивившись, увидев меня перед собой. Фамилия Джонс была распространена в Америке, а я не верил в такие совпадения. Но, по всей видимости, зря. «Дэвид, Лора, твоя дочь?» — шокированно спросил я. «Да, Коул, она моя дочь». и я вот уже который день с болью смотрю на нее, не зная, что с ней творится. Я правильно понимаю, что моя Лора и есть та самая женщина, которая появилась у тебя навсегда. Дэвид был очень серьезен и хмур. Таким я не видел его никогда. Сейчас, стоя рядом с ним, я волновался, как нашкодивший мальчишка, и я не мог его винить. Он думал, что я обидел его дочь. Правильно. «Но откуда ты узнал? Лора тебе рассказывала обо мне?» Она молчит. «Адвокат мистера Хила прислал договор. Ты решил купить моей дочери здание ее кондитерской?» «Да, Дэвид, но она пока ничего не знает об этом. И я прошу тебя оставить все в секрете», — попросил я. И рассказал историю шантажа Эштона. «Но почему она не попросила помощи у нас?» — возмутился Дэвид. Дэвид. Ты же знаешь, какая она упрямая и гордая. Она бы этого ни за что не сделала. Поэтому я и попросил тебя пока ничего ей не говорить. Кол, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Но почему моя дочь находится здесь и выглядит, словно побитая собака, а не в Нью-Йорке с тобой?» Мы прошли в его кабинет, и я рассказала о причинах печали его дочери. Он внимательно слушал меня, не перебивая. И когда я закончил, задал всего один вопрос. «Ты ее любишь, Кол?". Я посмотрел ему в глаза и уверенным голосом искренне ответил. «Больше жизни, Дэвид. Я хочу жениться на ней. Надеюсь, ты не будешь против?» Кол, ты мне как сын. Я буду только рад этому. Но решение за Лорой. У нее нет выбора. Я больше ее никуда не отпущу. «Где она?» — спросил я его. — Мать вытащила ее в универмаг. Скоро должны вернуться. Пока их не было, мы обсудили детали договора купли-продажи и перешли к более непринужденным беседам. Мне всегда было легко общаться с ним. Намного легче, чем с родным отцом, который всегда был занят своей работой. Я ценил и уважал мнение и советы Дэвида. — Я хочу помочь тебе, Коу, — вдруг произнес он. Подумав, я решил, что в вашей ситуации лучшей помощью от нас будет не мешаться под ногами. Как только вернется Бетти, мы уедем из дома до вечера. Можешь делать что угодно, запереть ее в комнате или привязать к стулу, чтобы она тебя выслушала. Ты прав, моя дочь та еще упрямится. вся в мать, если что-то вбило себе в голову, не свернешь. Но если я вернувшись, не увижу счастливого лица своей дочери, я тебя пришибу. Понял? Строго говорил он мне. Понял, Дэвид, — ответил я и услышал звук открывающейся двери. К тому времени мы уже сидели в столовой и пили кофе. Дэвид позвал свою жену. — Бетти, иди сюда, у нас гости. В столовую вошла красивая женщина с темными волосами, осветленными на кончиках. и небесно-голубыми глазами. Я поднялся из-за стола и подошел к ней. «Бетти, это мой дорогой Кол Хелен, с гордостью представил меня Дэвид своей жене. Кол, это моя жена, Бетти!» «Доброе утро! Наконец-то я вас увидела, мистер Хелен. Хоть я и вижу вас впервые, такое чувство, что знаю всю жизнь!» «Дэвид очень гордится вами и дорожит!» произнесла она с улыбкой и обняла меня. «Доброе утро, миссис Джонс. Можно на ты и просто Коул. Тоже очень рад с вами познакомиться», — сказал я, и, поцеловав ее руку, взял цветы и протянул их ей. «Это для вас, миссис Джонс». Она произвела на меня приятное впечатление, но в этом я никогда и не сомневался. «Спасибо, они чудесные. Ты очень внимательный молодой человек. Ты тоже можешь называть меня Бетти», — ответила она. «Милая, нам нужно уехать до вечера. Я все тебе объясню в машине», — обратился Дэвид к жене и подмигнул мне. «Как скажешь, дорогой». Кол, я надеюсь тебя увидеть за ужином. Нужно отметить наше состоявшееся, наконец, знакомство», — с восторгом предложила мне Бетти. «Я тоже на это надеюсь, Бетти. Буду рад присоединиться к вам за ужином». Они ушли. Через пять минут в столовую... Вошла Лора.